Глава двадцать Первая ссора. Двадцать марта. Артуру начинает надоедать. Нет, надеюсь, не я, но тихая, праздная жизнь, которую он ведет, И неудивительно, ведь у него здесь так мало развлечений. Он ничего не читает, кроме газет и журналов, предназначенных для любителей охоты и прочего в том же роде а когда застаёт меня с книгой в руках, немедленно заставляет её отложить. В хорошую погоду он обычно находит приятные способы коротать время, но в дождливые дни, а выпадают они часто, просто больно смотреть, как он скучает. Я всячески стараюсь развлекать его, но ему совершенно неинтересно то, о чём мне особенно нравится разговаривать. А с другой стороны — Он любит говорить о том, что мне никак не может быть интересно или даже меня раздражает. И вот это-то доставляет ему особенное удовольствие. Его любимое развлечение — сесть или развлечься возле меня на диване и забавлять меня рассказами о своих прошлых романах, с особенным вкусом описывая, как ему удалось погубить какую-нибудь доверчивую девушку или притворной дружбой отвести глаза ничего не подозревающего мужа а когда я не могу сдержать ужаса и негодования, он объявляет, что я просто его ревную и хохочет до слез. Сначала я приходила в бешенство или рыдала, но обнаружив, что веселость его тем бурнее, чем сильнее мой гнев или волнение, я теперь пытаюсь скрывать свои чувства и выслушивать его признание молча с холодным пренебрежением. Но он догадывается по моему лицу о том, как я терзаюсь, и горечь, которую вызывает в моей душе его недостойное поведение, приписывает мукам разгоряченной ревности. Когда же эта забава ему приедается, или у него возникает опасение, что мое дурное расположение духа может стать и ему в тягость, он принимается целовать меня и улещивать. Как мне неприятны подобные ласки! Это же удвоенное себялюбие! Безчувственности ко мне и к тем, кому он прежде клялся в любви. В подобные минуты у меня порой сердце сжимается в безумном отчаянии, и я спрашиваю себя, «Хелен, что ты наделала?» Но я укоряю этот внутренний голос, отгоняю одолевающие меня непрошенные мысли, ведь будь он даже в десять раз более чувственным и недоступным для благородных высоких мыслей, я твердо знаю, что у меня нет права жаловаться». И я не жалуюсь, и никогда не буду. Я все еще его люблю и буду любить. И я не жалею и никогда не пожалею, что связала свою судьбу с его судьбой. 4 апреля. Мы поссорились по-настоящему. Вот как это произошло. Артур мало-помалу рассказал мне все подробности своей интриги с «Леди Ф той самой интриги, в которую я отказалась поверить. Однако некоторым утешением мне послужило то, что в этом случае ее вина была больше, чем его. Он был тогда еще совсем юным, и если сказал правду, первый шаг принадлежал ей. Я ее возненавидела, ведь таким развращенным его во многом сделала она. И вот когда на днях он снова заговорил о ней, Я умоляла его перестать, потому что не выношу даже звука ее имени. Но не потому, что ты ее любил, Артур, пойми же, а потому что она губила тебя и обманывала мужа. Настоящее чудовище! Тебе должно быть стыдно даже упоминать о ней. Но он принялся ее защищать. Муж у нее был дряхлый старик, о какой же любви могла идти речь? — Тогда почему она вышла за него? — спросила я. Ради его денег? Еще одно непростительное преступление, которое усугублялось тем, что она торжественно клялась любить и почитать его. Преступная клятва. Ты уж слишком сурова к бедняжке, — засмеялся он. Ну, успокойся, Хелен. Мне она теперь безразлична. Да и ни одну из них я не любил и в половину так сильно, как тебя. А потому тебе нечего бояться, что и ты окажешься покинутой. «Если бы ты рассказал мне все раньше, Артур, то у тебя бы не было такой возможности. Я бы ее тебе не дала». «Неужели, радость моя?» «Нет, ни за что». Он недоверчиво засмеялся. «Как бы я хотела, чтобы у меня было средство убедить тебя в этом сейчас!» — скричала я, вскочила и в первый раз, надеюсь, и в последний, пожалела, что вышла за него. Хелен, сказал он уже серьезно. А понимаешь ли ты, что я, если бы поверил тебе, очень рассердился бы? Но благодарение небу ты не можешь меня обмануть, хоть ты вся побелела и сверкаешь на меня глазами, как разъяренная тигрица. Твое сердечко я знаю чуть-чуть лучше, чем ты сама. Я молча ушла к себе и заперлась. Примерно через полчаса он подошел к двери, подергал ручку, а потом постучался. Хелен, ты меня не впустишь, сказал он. Нет, ты меня больно ранил, и до утра я не видеть, не слышать тебя не хочу. Он замер, словно растерявшись, или не зная, как ответить на такие слова, а затем повернулся и ушел. После обеда прошел всего час. Я знала, как скучно ему будет весь вечер сидеть одному, и от этой мысли мой гнев незаметно остыл, но от своего решения я не отступила, твердо положив показать ему, что мое сердце вовсе у него не в рабстве, что я смогу прожить без него, если захочу. Я села и написала длинное письмо тетушке, разумеется, ни словом не упомянув о том, что случилось сегодня. В начале одиннадцатого я вновь услышала его шаги, но он прошел мимо моей двери к себе в гардеробную и заперся там на ночь. Мне было немножко страшно, как мы встретимся утром. Я ощутила некоторое разочарование, когда увидела, что он входит в столовую, весело улыбаясь. — Все еще сердишься, Хелен? — спросил он, подходя, словно намереваясь меня поцеловать. Я холодно отвернулась к столу и начала наливать кофе, заметив, что он поздно спустился к завтраку. Он присвистнул, отошел к окну и несколько минут любовался очаровательным видом угрюмых серых туч, дождевых струй, залитого водой газона и голых древесных веток, с которых падали бесчисленные капли. Несколько раз прокляв погоду, он сел завтракать. Отхлебнув кофе, он буркнул, что он чертовски холоден. — Так ты бы пил его сразу, — сказала я. Он ничего не ответил. И завтрак продолжался в молчании. Нам обоим стало легче, когда принесли почту, газету и несколько писем. Два были адресованы мне, и он молча перебросил их через стол. Одно было от моего брата, другое от Милли Сент-Харгрейв, которая сейчас в Лондоне вместе с матерью. Письма, которые получил он, были, по-моему, все деловые и, видимо, не очень приятные, так как он смял их и сунул в карман, бормоча выражения, за которые в любое другое время я бы ему попеняла. Затем, развернув газету, он до конца завтрака и довольно долго после делал вид, будто всецело поглощен чтением. До полудня у меня нашлось достаточно занятий прочесть письма, ответить на них, отдать распоряжение слугам, После второго завтрака я села рисовать, а после обеда до отхода ко сну читала. Тем временем бедный Артур не мог найти для себя ни развлечения, ни дела. Он пытался изобразить, будто занят не меньше меня и совсем не скучает, и не будь погода такой уж скверной, конечно, приказал бы оседлать лошадь, отправился бы куда-нибудь подальше, неважно куда, и вернулся бы только вечером. А если бы в окрестностях проживала барышня или дама любого возраста от 15 до 45 лет, он, несомненно, попробовал бы отомстить мне и развлечься, затеяв с ней отчаянный флирт. Но поскольку волею судеб и к большому моему тайному удовлетворению ни то, ни другое, возможно, не было, то страдал он невыносимо. Кончив зевать над газетой и нацарапав коротенькие ответы на еще более короткие письма, До конца утра и весь день он бродил по комнатам, смотрел на тучи, ругал дождь, попеременно ласкал, дразнил и осыпал проклятиями своих собак, порой бросался на диван с книгой, но даже не трудился толком ее открыть и очень часто посматривал на меня, как он полагал незаметно, в надежде различить на моем лице следы слез или другие признаки сожалений и терзаний. Но я сумела до конца дня сохранять безмятежный, хотя и серьезный вид. И я уже не сердилась. От души его жалела и очень хотела помириться. Но я твердо решила, что первый шаг должен сделать он, или хотя бы как-то показать, что раскаивается и чувствует себя виноватым. Ведь начни первый я, это только пощекотало бы его самодовольство, укрепило высокомерие и свело на нет урок, который я хотела ему преподать. После обеда он засиделся в столовой очень долго и, боюсь, выпил много больше обычного, хотя и не настолько, чтобы у него развязался язык. И, во всяком случае, войдя в гостиную и увидев, что я увлечена чтением и даже не подняла головы при его появлении, он ограничился сердитым восклицанием, громко захлопнул дверь и растянулся на диване, собираясь вздремнуть. Но тут Дэш, его любимый кокер-спаниель, лежавший у моих ног, дерзко прыгнул на него и принялся облизывать ему лицо. Он свирепо сбросил его на пол, и бедный песик, взвизгнув, вернулся ко мне с понурым видом. Проснувшись через полчаса, он позвал Дэша, но тот только прижался к полу и робко вильнул кончиком хвоста. Он еще раз сердито позвал, однако Дэш прижался к моей ноге и лизнул мне руку, словно прося о защите. Его взбешенный хозяин Схватил тяжелый том и метнул ему в голову. Несчастный песик жалобно завизжал и побежал к двери. Я выпустила его и подобрала книгу с пола. «Отдай ее мне!» — приказал Артур не слишком вежливым тоном. Я отдала. «Зачем ты его выпустила?» — спросил он. «Ты же видела, что он мне нужен!» «И ради этого ты швырнул в него книгой?» — возразила я. «Или она предназначалась мне?» «Нет, но, как вижу, и тебе досталось», — заметил он, разглядывая ссадину на моей руке, оставленную углом переплеты. Я продолжала читать, и он попытался последовать моему примеру, но вскоре глубоко зевнул, объявил, что не стоит портить глаза такой проклятущей дрянью и бросил свою книгу на стол». Затем последовало десятиминутное молчание, во время которого он, мне кажется, не спускал с меня глаз. Наконец его терпение истощилось. «Что ты читаешь, Хелен?» — осведомился он громко. Я ответила. «Интересно?» «Очень». «Хм!» Я продолжала читать. Вернее, притворяться, будто читаю так как связь между моими глазами и мозгом словно прервалась. Они пробегали строчку за строчкой, но думала я о том, когда Артур снова заговорит, и что он скажет, и что мне следует ответить. Но он так и не заговорил, пока я не встала, чтобы заварить чай, а тогда сказал только, что пить его не будет. Он лежал на диване и то закрывал глаза, то поглядывал на свои часы или на меня, так продолжалось до тех пор, пока я не взяла свечу, чтобы отправиться спать. «Хелен!» — воскликнул он, когда я подошла к двери. Я оглянулась, подождала и, наконец, спросила сама. «Что тебе нужно, Артур?» «Ничего», — ответил он. «Иди». Я вышла, но, закрывая дверь, услышала, что он что-то бормочет, и снова обернулась. «Неужели он буркнул, чтоб тебя чёрт побрал?» Но очень возможно, что я ослышалась». «Ты что-то сказал, Артур?» — спросила я. «Нет!» — ответил он, и, затворив дверь, я ушла. Увидела я его опять только на следующее утро за завтраком, к которому он спустился на час позже обычного. «Как ты поздно!» «Таким было моё утреннее приветствие». Ты могла бы меня и не ждать. Так поздоровался со мной он и подошел к окну. Погода со вчерашнего дня не переменилась. Проклятый дождь! — проворчал он, однако после минутного созерцания внезапно воскликнул. — А, придумал! Он вернулся к столу и сел. Сумка с почтой уже лежала перед его прибором, он отпер ее, проглядел содержимое, но ничего не сказал. «Что-нибудь для меня?» — спросила я. «Нет». И, развернув газету, он погрузился в чтение. «Пей же кофе», — сказала я. «Не то он опять остынет». «Иди, если ты закончила», — ответил он. «Мне ты не нужна». Я встала и ушла в соседнюю комнату, со страхом спрашивая себя, «Неужели нам предстоит такой же мучительный день, как вчерашний?» и от души желаю, чтобы мы кончили терзать друг друга. Вскоре я услышала, как он позвонил и начал отдавать какие-то распоряжения о своем гардеробе, словно собираясь в долгую поездку. Затем послал за кучером и сказал ему что-то о карете, лошадях и о Лондоне, и о семи часах утра. Все это очень меня смутило и встревожило. «Ни в коем случае нельзя отпустить его в Лондон», — сказала я себе, — Он там, Бог знает, что натворит, и причиной буду я. Но как мне его удержать? Подожду, не заговорит ли он об этом сам. Час за часом я с волнением ждала, но не услышала ни слова, ни об этом, ни о чем-либо другом. Он насвистывал, болтал с собаками, бродил по комнатам, совсем как накануне. В конце концов я решила, что сама должна начать разговор, и только раздумывала, как лучше к нему приступить. Но тут меня, сам того не подозревая, выручил Джон, который по поручению кучера пришел доложить. «Простите, сэр!» Ричард говорит, что одна лошадь сильно простужена. «Так если бы, сэр, отложить отъезд на день, он бы ныне задал ей лекарства и...» «Черт бы побрал его наглость!» перебил хозяин дома. «Простите, сэр!» только он говорит, что эдак лучше будет, — не отступал Джон. — Погода, — он говорит, вот — вот-вот переменится, а когда лошадь хрипит, да и лекарство он ей задал, так... К дьяволу лошадь! Хорошо, скажи ему, что я подумаю, — добавил он после минутного размышления, а едва Лакей вышел, внимательно посмотрел на меня, ожидая увидеть на моем лице удивление и тревогу. Но предупрежденное заранее, Я сохранила вид невозмутимого равнодушия и спокойно встретила его взгляд. Лицо у него вытянулось. Он с плохо скрытым разочарованием отвернулся и отошел к камину, оперся о полку и опустил голову на локоть в позе глубокого уныния. «Куда ты едешь, Артур?» — спросила я. «В Лондон», — ответил он мрачно. «Зачем?» Затем, что тут я быть счастлив не могу. Но почему? Потому что моя жена меня не любит. Она бы любила тебя всем сердцем, если бы ты этого заслуживал. А чем же я могу это заслужить? Произнес он это смиренно и так горячо, что я совсем растерялась от вспыхнувшей во мне радости, смешанной с жалостью, и должна была немного помолчать, чтобы придать спокойствие своему голосу. Если она подарила тебе свое сердце, то будь благодарен, береги его, а не разрывай в клочья и не смейся ей в лицо, потому что она не может отобрать его у тебя. Тут он повернулся ко мне лицом. — Послушай, Хелен, — «Ты будешь умницей?» Слова эти прозвучали слишком уж высокомерно, и мне совсем не понравилась улыбка, которая их сопровождала. Поэтому я заговорила не сразу. Быть может, тот мой ответ означал слишком уж большую уступку. Он услышал, как задрожал мой голос, а, может быть, и заметил, как я украдкой вытерла глаза. «Так ты простишь меня, Хелен?» Продолжал он более кротко. Но ты раскаиваешься, сказала я, подходя к нему, и улыбнулась. До глубины души! воскликнул он с самым печальным видом, однако в его глазах и в уголках губ пряталась веселая улыбка. Но она меня не остановила, и я бросилась в его объятия. Он пылко меня поцеловал. И хотя я пролила потоки слез, мне кажется, никогда в жизни я не была так счастлива. «Так ты не поедешь в Лондон, Артур?» — спросила я, когда буря слез и поцелуев несколько поутихла. «Конечно, нет. Разве что ты поедешь со мной». «С радостью!» — ответила я. «Если ты считаешь, что это тебя развлечет, и если отложишь отъезд до будущей недели». Он охотно согласился и прибавил, что особые сборы не нужны, так как мы там останемся недолго. Он не хочет, чтобы я превратилась в столичную щеголиху и утратила свежесть и наивность в обществе светских дам. Я подумала, что это нелепо, но возражать ему в ту минуту мне не хотелось, и я только сказала, что всему предпочитаю домашнее уединение, как он хорошо знает, и не имею особого желания часто ездить в свет». Итак, в понедельник послезавтра мы уезжаем в Лондон. После окончания нашей ссоры миновало четыре дня, и я убеждена, что она пошла на пользу нам обоим. Артур стал мне нравиться даже больше, а его она заставила вести себя со мной гораздо лучше. Он ни разу не пытался дразнить меня хоть малейшим намеком на Леди Ф или какими-нибудь противными воспоминаниями из его прошлой жизни. Ах, как мне хотелось бы стерить их все в его памяти или внушить ему к ним такое же отвращение, какое испытываю сама. Что же, не так уж плохо и то, что он понял, как мало они подходят для семейных шуток. А со временем, быть может, он поймет еще больше. Я не хочу ограничивать свои надежды. И вопреки предсказаниям тетушки и моим собственным тайным опасениям, я верю, что мы еще будем счастливы.